и утиными ножками. «Ты послал мне эту мему, которая рядом!» Трайман пожал плечами. «Меморандум! Я просто указал, господин, что главы остальных орденов выслали в Скунский лес своих агентов, дабы захватить заклинания, тогда как ты ничего не предпринимаешь. Надеюсь, в свое время ты откроешь нам причины такого поведения». «Твоя наивность заставляет меня устыдиться!»